Глава седьмая. «Есть первый!» сообщает радостно Каштенков после длинной очереди. «Вычислил я его, урода!» «Убил?» радуется за товарища Саблин. Он уже добрался до сгоревшей машины, лес в кузов. «Ногу оторвал бородатому!» смеется Сашка. «Как думаешь, теперь его свои добьют?» «Может, и сожрут. Кто их знает?» ответил Саблин. Аким влез в кузов.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 Река от дождей разлилась такой многоводной саблин ее никогда не видел. триста метров не меньше. Ну сядут они. Саблин на наёла Сашка на корму со щитом он грести не сможет. И что Поплывут и пяти метров не проплывут. как дарги прибегут на берег и тогда мишени для дикарей лучше не придумать. Надежда только на течение, но другого пути наверное у них уже.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 «Теперь казак не плавать, теперь казак дохнуть!» И другой голос провыл жалостно, кривляясь. «Ой, мама! Ой, мам! Помирать не хочу! Казак помирать не хочу! Мама! Мама!» «Нет больше лодки, Саня», — произнёс Аким. «Как нет?» В голосе товарища слышался, если не ужас, то какая-то тоска точная.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 — крикнул он, ища, откуда дикари ведут огонь и одновременно меняя камеру на шлеме. — Аким! — негромко откликнулся пулеметчик. — Что-то я... Нога у меня правая, кажется, кость пули сломала. Он вел огонь уже из винтовки, не вылезая из пулеметного кресла. — Что ж ты не сказал сразу! — заорал саблин, выскакивая наверх. Он укрылся щитом, пошел в полуприседе,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 Саблин выдернул его из кресла пулемета. «Стреляй!» И поволок Каштенкова к обрыву, пытаясь прикрыть щитом и себя, и пулеметчика.